Дикие создания называемые людьми. Смысл метафоры, однако гораздо глубже. Она говорит о том, что мы должны готовиться к нашему появлению. Мы незрелые на этой стадии. Наши нужды подавляются подготовкой к зрелости. и мы появляемся, чтобы занять свое место на поверхности землием. Когда мы достигаем зрелого возраста, то мы едим, чтобы жить, а не для того, чтобы расти. Телефон звонил долго, прежде чем шеф взял трубку. Перуджи сидел на краю постели, возвратившись в мотель после совместного с Хеллстромом Ленча. Ленч был крайне разочаровывающим. никаких признаков фэнси. Все предельно формально и скучно. В гостиной старого здания и никакого проявления интереса к его наживке, касающейся изобретений. Шефу не понравился отчет. Голос шефа звучал тревожно и четко, несмотря на долгую задержку. Старик не спал и но, будучи занят, не хотел прерываться даже для того, чтобы ответить тому, что он часто называл как «этот инструмент из преисподней». «Я говорил вам, что позвоню, как только вернусь», — сказал Перуджи. «Откуда вы звоните?» — спросил шеф. «Из мотеля. А что?» «Вы уверены, что линия не прослушивается?» «Да, я проверял». все-таки шифровать надежнее Перуджи вздохнул и включил устройство. вскоре он услышал голос шефа измененный шифровальным устройством так что вам удалось выяснить спросил шеф они не реагируют на мой намек о металлургии и новых изобретениях вы высказали предложение в Я сказал, что знаю кое-кого, кто заплатит миллион за обещающее новое изобретение в этой области. Они не клюнули? Нет. Совет начинает на меня давить, сказал шеф. Мы скоро должны начать действовать. У Хеллстрома должна быть цена, сказал Перуджи. Вы полагаете, что если поднять ставку, он клюнет? Полностью не уверен. Но что бы мне хотелось, так это послать Джанверта и, может быть, Мерли в южную часть долины Хеллстрома и поискать там следы Карлоса и Тимены. У меня предчувствие, что они могли пойти с юга. Там много деревьев, а вы знаете, каким осторожным был Карлос. «Вы никого туда не пошлете». «Шеф, если мы...» «Нет». «Но если мы надавим на Хеллстрома с этой стороны, то сможем заполучить его за меньшую цену. Мы можем все это проделать быстро и быть готовы к действию, как того желает совет. Но вы же знаете, какими они бывают, если что-либо кажется им подозрительным». «Я сказал нет». тогда что вы хотите от меня? Что вы видели на ферме Хелстрома, немногим больше, чем вчера, уточните в определенном смысле все обычно, слишком обычно, ни смеха, ни улыбок, все очень серьезные и скажем, преданные. Да, это слово самое точное, преданное, это необычно. они напомнили мне комуну на ферме Чекома работающую в предвкушении сбора хорошего урожая Не думаю, что мы найдем коммунистов на этом дровяном складе сказал шеф но об этом следует помнить если нам потребуется покрыть себя славой однако дело гораздо более серьезно чем вы себе представляете да. руджи испытал внезапную тревогу и сосредоточился на голосе доходящим до него по телефону мне звонили сегодня из самых верхов сказал шеф специальный помощник,